Глава 19. Предательство. Часть вторая. «Когда вернемся, буду долго принимать ванну», — заявила Вельвет Ремеди. «Закуплюсь антиродином, как только откроется клиника доктора хелпинкуфа Такими темпами, пока дойдем, ждать это останется недолго». «Е-мое, когда вернемся, даже я в ванну приму!» — воскликнул Каламити, вызывая наигранную потерю сознания со стороны Вельвета. «Мне же просто хотелось спать». Желательно рядом с Хаммейдж. Я... Я прервалась, борясь со слабостью, ломкой, а теперь еще недостатком сна. Я не знаю. Мне надо поспать. Но у нас мало времени. Мало времени? До чего? До того, как и Джека казнят. Прямо ответила я Каламити. Мы обязаны его спасти. Все встали на месте, как вкопанные. Мы обязаны что? Переспросил Каламити так. словно я предложила ему дать покусать себя гремучим змеем. — Извиняюсь, я не это хотела сказать, — поправила я себя, осознав свою ошибку. — Я обязана его спасти. — Прошу прощения, но все равно, кажись, не расслышал. — Могу я спросить, зачем? — поинтересовался Вильвет Ремеди. Не говоря уж о том, каким образом, — добавил Стилхуз. — По мне так пущай вешают его, — сказал Каламити, приземлившись. — Ты только что встретила... Начала была Вильвет Ремиди, оборвала мысль. «Хочешь, чтобы нас всех выгнали из башни Тенпони за спасение пони, который тебя пытался ограбить? Это если тебя не пристрелит на месте охрана Даже после того, как он признался?» Я заметила, что все дрожало. Я была не в том состоянии, чтобы вести этот спор. Неужели они не видели, что это было правым делом? «Черт побери, Литл Пип!» Вильвет Ремиди внезапно рассердилась на меня. «Почему она на меня сердилась?» Не выйдет это у Монтерея Джека! Ты спасла жизнь этому жалкому подлецу, и он отплатил тебе попытки тебя же ограбить! Чёрта с два ему удастся лишить тебя и счастья!» И отшатнулась, поражённая в равной степени словами Вильвет Римиди и её гневом. «Согласен», — только и сказал Стил Хуз. Наконец, я выпалила, обращаясь в первую очередь к Вильвет. «Какая разница, какая разница, достоин ли он спасения или нет? Как говорила Флаттершай, помогать на поле боя надо всем, верно?» У этого жеребца есть дети. Два жеребчика и кобылка. Как думаете, что с ними станет, когда он умрет? Башня Тенпони, по-вашему, похожа на место, где знают, что такое благотворительность? Кто-нибудь из вас, занимаясь шопингом, видел там приют для сирот? Я обратился к Каламите и Стилхузу. Неважно, что я могу потерять, спасая его. Но как насчет того, что я потеряю, если даже не попытаюсь? Иногда, чтобы совершить правый поступок, приходится становиться главным злодеем. Мои друзья отступили от меня на шаг. Они переглянулись, словно решая, кому стоит первым заговорить. Наконец Стилхуф шагнул вперед. — Ладно. Каков план? Выдохнув с облегчением и внезапно испытав такой приступ головокружения, что с трудом удержалось на ногах, я разъяснила. У меня остался один стелсбак. Я проскользну внутрь. Выстрелю в него дротиком. Всего один. Яд парализует его на несколько часов, но не оставит после себя последствий. Затем я взломаю замок и перенесу его себе на спину. Буду левитировать его, чтобы снизить вес. Пока я несу на спине, заклинание невидимости должно распространяться на нас обоих, так же, как оно распространяется на мои сидельные сумки. У Вильвета и Меди слезились глаза, но она шагнула вперед. — В таком случае, перед тем, как я смогу принять свою ванну, нам предстоит сделать еще кое-что. Я посмотрел на нее вопросительно и с надеждой. — Нам стоит зайти к тому рабочему станку, чтобы ты собрала... Новый дротикомет. Я была все равно, что мертва. Я едва могла стоять. Верстак, казалось, плыл передо мной. Вельвет Ремеди была на моей стороне, нежно поддерживая. Ее отношение, казалось, полностью изменилось после того, как я упомянула о детях. Я была удивлена, но бесконечно довольна. — Все хорошо. Ты можешь сделать это. Просто сосредоточься. Я кивнула голосу Вельвет. собирая из, казалось бы, случайных деталей оружия. Теперь это должно немного подсохнуть. Вильветри Медия кивнула и слегка погладила меня своим носом. — Твое сердце всегда в правильном месте, Литл Пип. Она отошла и грустно мне улыбнулась. — Твой ум, может быть, не всегда, но я научилась верить в твое сердце. Она посмотрела вниз и поковыряла по копытам. — Я забочусь о тебе, ты знаешь. Я чувствовала, что мое сердце трепещет и голова плывет. — Что это было? Это не попытка задеть Каламити? Она со мной заигрывала? После подталкивания мне к Хамейдж вчера? Нет. Я, видимо, неправильно растолковал ее мотивы. Я посмотрела в сторону, почувствовав боль, так как знала, что Хамейдж так близко. Мой взгляд наткнулся на что-то красное в дальнем углу под одеялом. — Эй, Вильет, это твоя тележка? — спросила я, подозревая, что она оставила ее здесь прошлым утром. Я представила, что Хаммейдж нашла ее, тщательно убрала подальше, даже накрыла. Хотя я не могла вспомнить, чтобы ильвет ее вообще прикатывала сюда. Я посмотрела на нее снова. Она была красивой и грустной. Ее глаза блестели, но она сменила тему. «Как долго еще?» — поинтересовалась она, взглянув еще раз на дартикомет. А, чудо-клей просто...» — я поискала подходящее слово, но не нашла. «Чудесен. Совсем недолго. Да он, наверное, уже готов». «Много ли дротиков тебе нужно?» «Понадобится только один». Хотя я должна была признаться, что даже если у меня будет несколько десятков дротиков, мне очень повезет, если я попаду хотя бы в дверь сарая. «Дай мне посмотреть», — проворковала Вильвет. Я пролевитировала один из отравленных дротиков и установила его в дротикомет. Вильвет взяла его у меня своей магией и поднесла к глазам, примиряясь. Мне пришло в голову, что несмертельное оружие — Должно бы было понравиться моей пацифистски настроенной подруге. Я вспомнила прошлые события. Сколько психических и душевных травм Вельвет могла бы избежать, имея на возможность обезвреживать врагов. Черт возьми, почему я раньше об этом не подумала? Я повернулась к ней, уже собираясь пообещать, что сделаю ей лично дротикомет. Но слова застыли на моих губах. Я замерла в недоумении, когда увидела, что Вельвет Ремиди направила оружие в мою сторону. Разве она не знает? что это небезопасно. Тыньк! Оу! Я открыла рот, слова удивления застыли на языке. Извини, Литл Пип, прошептала Вильвет, по ее мохнатым щекам потекли слезы. Что? Что произошло? Рок Вельвет Ремиди засветился немного ярче. Я услышала скрип, маленькая красная тележка подкатилась и остановилась за моей спиной. Вильвет подошла ближе и нежно подтолкнула меня копытом, опрокидывая парализованное тело в тележку. Она сделала это намеренно! Когда Вильветремеди накрыла меня одеялом, я поклялась, что убью ее. Я не знаю, когда потеряла сознание. Последнее, что помнила, ощущение вибрации лифта под тележкой. Тележка, должна отметить, была очень неудобной. Я не могла ничего видеть или чуять, кроме этого проклятого одеяла. я должна была либо кипеть от злости, либо слишком волноваться, возможно, даже опасаясь за свою жизнь. Но я была больная и сильно устала, чтобы у меня вообще остались какие-либо эмоции. Я, вероятно, заснула. Проснулась я с ужасно знакомым ощущением, что меня привязали к медицинскому столу. На меня нахлынула волна паники, заставив бороться с ремнями. В ужасе я предположила, что упырь врач-психопат каким-то образом регенерировал и схватил меня снова. С помощью вельвет-ремеди. Я рухнула на спину, черная боль разрасталась в моем сердце. Как могла она сделать это со мной? Она должна была быть моим другом. Я только сейчас поняла, насколько ужасно себя чувствовала. Страдание, головная боль, физические болезни. Я чувствовала себя невыносимо, неправильно внутри. «Так ли чувствуешь себя под действием порчи?» Я уронила голову на подушку. Странно, что мои мучители подумали дать ее мне. Над головой висел прибитый кем-то к стене плакат. Совсем молоденькая кобылица в желто-розовом полосатом халате медсестры сообщала мне, что для того, чтобы стать героем, вовсе не нужно быть стальным рейнджером. Очевидно, меня ожидали такие героические должности, как специалист по вычищению подкладных судин и клоун палаты больных раком. Это не фабрика Аллы Скаку. Мои глаза начали блуждать по комнате. Больничная койка, к которой я была привязана, оказалась отгорожена ширмой. Я могла различить двигающиеся за ней силуэты пони. Единственными вещами, находившимися здесь со мной, были странный пикующий терминал и несколько пластиковых трубок, по которым текли жидкости в мое тело и из него. Одна из теней принадлежала Каламити. Я могла определить это по форме шляпы. — Черт возьми, нет! Только не он, во имя свести Луны, чтобы они сгорели оба! — Черт возьми! — услышала голос Каламити, обращенный еще к кому-то, находящемуся в комнате. — Помнишь, мы говорили, что надо сделать это по-нормальному? Ну так вот! «Это не по-нормальному!» «Думаешь, я хотела?» Прозвучал голос Вильветри Меди через прозрачную ширму. В нем слышалось страдание. «Это хорошо!» «Литл Пип вынудила меня!» «А как она умудрилась сделать это?» «Я, кажется, вспоминая, что она едва ходить могла!» «Вдруг мое тело начало казаться действительно тяжелым, как будто меня укрыли большим свинцовым одеялом!» «Не будь наивным! Ты слышал ее!» «Казнь Монтерея Джека завтра!» «И она собиралась сделать такое!» что ее выгонят из этого места прежде, чем мы даже получим шанс уговорить ее начать лечение. а, -а, -а так вот что это было. Я открыла рот, чтобы сказать что-то, но эта тяжесть захлестнула мои веки, и я не могла продолжать держать их открытым. Когда я снова проснулась, я чувствовала себя... лучше. Я была уставшей, слабой. Мои кости ныли, но я чувствовала себя лучше. Главная боль шла, не могла ясно видеть и слышать, чувствовать и думать. Не было больше тумана перед глазами и пелены, застилавшей разум. Я попробовала сесть, но тело по-прежнему было прочно привязано к медицинской кровати. Волна паники вновь охватила все мое существо, и я попыталась потушить ее. Я не там, я не в лаборатории безумного упыря. Это было по-другому. Если я буду продолжать говорить себе это, может быть, мой разум послушает, и сердце перестанет так колотиться. Я легла обратно, чувствуя изнеможение от попыток подняться. У меня не было сил сопротивляться, но их хватило, чтобы начать закипать яростью. Единственные друзья, которые у меня были за всю жизнь, сговорились против. Плеветрия меди парализовала меня. Они привязали меня к кровати в клинике лишь через день после моего страшного опыта с голем врачом. Они принудили меня. Милостью лунного изгнания я знала, что у меня есть проблема. Я была не так уж глупа, просто я. «Черт, я бы пришла сюда самостоятельно! Когда-нибудь! Пришла бы! Просто у меня были более важные, неотложные дела!» К ширме подошла тень, и конец занавески отодвинулся. Коричневый земной пони забежал в мою маленькую тюрьму. За ним я увидела Вильветри Миди, свернувшуюся калачиком на скамейке. Ее рог светился, и перед ней лежал шар памяти. Она ушла в воспоминания латершай. Снова. богини. Как будто у Вельвет Меди не было собственных проблем. У меня тревожно засало под ложечкой. Я имела право гневаться на Вельвет, и я гневалась, но я не могла ее ненавидеть. Вместо этого я беспокоилась за нее. Ну, с добрым утром, сказал жеребец. Я доктор Хелпинхуф. А вас, как мне сказали, зовут Литл Пип. Как вы себя чувствуете сегодня? Я обратила к гнев на него. Я не знала, насколько он этого заслужил, но в какой-то степени точно. В конце концов, он ведь согласился провести курс лечения зависимости, не получив моего разрешения, пока я была парализована. Плюс он был очень, очень услужлив. Это действительно глупое имя. Врач не принял на свой счет намеренное оскорбление. Да, полагаю, вы правы. Я сменил имя, когда решил взять на себя клинику. Клиники Хелпинг-Хуф были довоенными центрами оказания помощи и реабилитации. Может быть, это было немного самонадеяно с моей стороны. Я вздохнула и покачала головой. Нет, это имеет смысл. Доктор Хелппингхуф было донью уважения к клиникам Хелпингхуф. Я чувствовала, что улыбка подбирается к моей морде. Я подавил ее, стараясь вновь разжечь в душе пламя праведного гнева. Почему я привязана? Требовательно спросила я. Хелпингхуф добродушно ответил. Лечение наркомании включает в себя полную промывку системы. И уж поверьте, вам точно не хотелось бы вырвать какую-нибудь трубку в процессе очищения. Ведь этим вы могли бы нанести себе непоправимый вред. О, но почему я все еще привязана? Ну, если честно, потому что первая реакция большинства пациентов в вашем положении – сбежать. И слишком часто они после этого впичкают себя еще большим количеством наркотиков. Выбор за мной, не так ли? — Да, это действительно так. И с такими друзьями, как у вас, я не сомневаюсь, что вы завтра же оказались бы здесь снова, если бы так поступили. Я мог бы получить с вас неплохую прибыль. Я уставилась в потолок. Мне не нужны новые друзья. У меня быстро заканчиваются те, которые в меня еще не стреляли. — Такое отношение вполне ожидаемо. — Ни одно доброе дело и все такое дерьмо, — сказал доктор. — Но в вашем случае я держу вас привязанной, пока не удостоверюсь, что вы не собираетесь начать творить глупости. Я наградил его мрачным взглядом, но он пожал плечами. Когда вы прибыли сюда, зависимость от праздничных менталок была вряд ли единственной вашей болезнью. Вы страдали от интенсивного воздействия радиации, не говоря уже об отравлении небольшой дозы ядом антикоры, и ваше тело, очевидно, в последние несколько недель подверглось такому количеству травм, что жизненные силы были почти на исходе. — Мне пришлось проделать большую работу, прежде чем я смог даже начать лечение, — говорил врач серьезно. — Вы сейчас крайне слабые и уязвимы, но все это пройдет, если, конечно, будете соблюдать постельный режим и не станете перенапрягаться в ближайшие несколько дней. Я лежала спокойно. В какой же плохой форме я была? И если со мной все так плохо, то насколько плохо было другим? — Доктор, мои друзья, они прошли через то же, что и Я. «Пожалуйста, они тоже нуждаются в вашей помощи!» Хелппинг Хуф кивнул. «Я знаю. Твоя подруга-единорожка настояла на этом. В и Меди и прошли полный курс лечения. Стальной Рейнджер же, наоборот, даже не дал мне на себя взглянуть». «Конечно. Стил Хуфс не хотел, чтобы кто-нибудь тут понял, кем он является на самом деле». «Будут ли они в порядке?» «Физически, да. Хотя подозреваю, что их эмоциональное выздоровление будет зависеть больше от вас, чем от меня». «Здорово! Еще и это на меня взвалите! Я даже не собиралась на них злиться!» «А теперь я хочу немного поговорить с вами о зависимости», — сообщил мне хелпинг «Прекрасно! Настало время для лекций! Наверное, он привязал меня для того, чтобы я не сбежал от его унылой болтовни!» «Вы должны были заметить, что ваши чувства и мыслительные процессы теперь кажутся яснее и чище. Не так, как при гиперусилении, которую дают наркотики!» но все же гораздо лучше, чем когда вы были без них. Я прав? И я неохотно кивнула. Это неприятная оборотная сторона праздничных менталок, ускорителей мозга, изготовленных из мистических растений, произрастающих только на земле зебр и, возможно, вечно диком лесу. Независимо от того, насколько часто вы используете их, они будут так же эффективны, как и в первый раз. Что большинство наркоманов не осознает, так это то, что отказ от них Вызывает ухудшение умственных способностей. И чем больше вы их принимаете, тем хуже вам без них. Пони, которые принимали менталки в течение многих лет, достигали точки, когда едва могли функционировать без наркотиков в организме. Хелпенкуф тонко улыбнулся. Просветленное состояние, в котором вы сейчас находитесь, это на самом деле то, какой вы были прежде, чем подсесть на праздничные менталки. Что? Я была такой раньше? но я чувствовал себя гораздо более бдительной. Все было так ясно, было так легко думать. Не сверхбыстро, как под действием праздничных менталок, но все же легко. И если так было еще до первой моей менталки, то почему я чувствую себя такой свежей? И почему я не могла отличить? Но я же должна была. Я знала, что что-то было неправильно уже долгое время. Я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза и задалась вопросом, откуда они взялись. Я посмотрел на врача. А теперь я могу дать вам совет, но я не могу заставить вас принять его. Вам абсолютно необходимо держаться подальше от праздничных менталок. Это не будет легко. Ваше тело и мозг могут больше не жаждать или нуждаться в них, но пристрастие к наркотикам настолько же психологическое, насколько физическое. Так что я не могу сказать вам, что это будет легко. Но насколько я слышу, у вас сильная воля, и у вас есть сильные друзья, которые могут помочь вам в этом. Я медленно кивнула, на самом деле не желая слышать его слова, но понимая, что они необходимы. И я настоятельно рекомендую держаться подальше от простых менталок или любых других веществ, вызывающих зависимость. Бак, рейдж, дэш. Праздничные менталки являются наиболее опасным наркотиком, но другие не намного лучше. И с вашей семейной истории вы больше восприимчивы к пристрастиям, чем большинство пони. Так что мой совет – просто держитесь подальше. Я собиралась кивнуть еще раз и остановилась. «Минуточку!» «Какое отношение к этому имеет моя семья?» «Предрасположенность к наркомании может быть наследственной», сообщил мне Хелпингхуф. «Ваша подруга Львей тремеди рассказала мне о вашей матери». «Моей матери? Она не имела права!» «Она была алкоголиком, не так ли?» Я в ярости стиснула зубы, глядя на врача. Он терпеливо ждал, пока моя злость не утихла, и я не ответила. «Ну, у нее Кити Марка – стакан яблочного сидра. Что же еще было делать?» «Вы же знаете, что Кити Марки не контролируют вашу судьбу, не так ли?» Я просто смотрела в сторону и не собиралась быть втянутой в обсуждение моей матери, даже если они будут держать меня связанной в течение нескольких дней. «Ох, дерьмо! Монтерей!» «Как долго я была без сознания!» Я пыталась посмотреть на время на моем пипбаке, но нога была привязана к кровати, и я быстро вспомнила, что мой пипбак все равно был мертв. Доктор, сказала я, стараясь не показаться слишком обеспокоенной. Когда казнь Монтерея Джека? Пожалуйста, луна, дай мне силу! Врач моргнул. Владелец сырного магазина? Хм. Это произошло два часа назад. Я почувствовала, будто у меня в желудке свалился цветочный горшок, а за ним наковальня. — А что, вы его знали? Я потерпела неудачу! Вельвет Ремеди была первой, кто посетил меня, сразу как вышла из шара Флоттершай. Она говорила осторожно, словно ступая по яичной скорлупе. Когда она зашла, ее рог засветился, и она сняла ремни один за другим. Я сопротивлялась желанию схватить ее за горло. Никакой напряженной деятельности, как сказал доктор. — Я не жду, чтобы ты простила меня, — начала Вельвет. — Хорошо, — прервала ее строго, — потому что не простила. Она вздрогнула от моих слов, но упорно продолжила. «Или что все будет нормально между нами, но я ожидаю, что ты поймешь почему. И что поймешь, почему я должна была это сделать именно сейчас». «Почему ты почувствовала, что должна была сделать и это именно сейчас ты имеешь в виду?» – выплюнула я. «И против моей воли!» «Ты не получила бы необходимую помощь где-то еще». — Это, возможно, единственное место во всей Эквистрийской пустоши, где могли тебе помочь. И ты собиралась распрощаться с ним. — Я уже осознала свою проблему, — парировала я. — Я собиралась попросить о помощи. — Да? — спросила вильветри Ремиди, оказавшись где-то между шоком и Неверием. — Когда? — После того, как мы упали. — Я поняла это тогда, и я, вероятно, попросила бы о помощи, после того, как немного бы поспала. — Убедительно. Она отвернулась. Мне не нужно было видеть ее мордочку, чтобы сказать, что она скрывает слезы. Я слышала их в дрожь ее дыхания, видела их в содрогании ее груди. <как> я хотела разорвать ее на куски зубами, но все же я не могла видеть ее боль. Я знала, что если продолжу с ней говорить, то просто причиню ей еще большую боль. Может быть, она заслужила этого, но я не хотела ранить ее еще больше. Вильвет, ты не должна здесь быть. Она вытерла копытом мордочку перед тем, как взглянуть на меня. Ее глаза были красными и распухшими, но сами слезы она мне увидеть не позволила. — Потому что из-за того, что ты сделала, у детей Монтера и Джека больше нет опекуна. — А скоро не будет и дома, — сказал я, строго глядя на нее. К ее чести она выстояла и поняла это. Я спросил врача, что будет с ними. Я была права. В башне Тенпони не было и намека на детский дом. Я вспомнила слова доктора. Башня Тенпони — меритократия, а не социалистическая коммуна. Те, кто не заработал свое право быть здесь, и те, кто не может позволить себе оплатить пребывание здесь, тем в темпоне не место. ребят Монтерея выгнали бы из башни в конце месяца. Так что ты должна помочь это исправить. Отправь за сюда. Мне нужно поговорить с ним. А также пусть он принесет мои сумки и рабочий комбинезон. Мне нужно починить пип-бак, чтобы я могла отправить сообщение как тем Блэквинг. Я напомню им об одолжении, которое они обязаны нам. Я собираюсь отправить детей в разбитое копыто. Я нахмурилась. Это было не идеально. Но чертовски намного лучше, чем бросить их на произвол судьбы в руинах Мейнхэттена. И твоей работой будет сообщить детям Монтерея об этом и убедить их пойти. Глаза в вельве расширились от немедленного осознания, насколько болезненную задачу ей дала, но она кивнула, принимая бремя как заслуженное наказание. «Прости меня, литл пип», — сказал Каламит, уронив голову на копыта. Он проскользнул за перегородку сразу, как только в вельвет Тремиди ушла. Я глубоко вздохнула и осторожно села. Для этого потребовалось усилие, но моя голова оставалась чистой, а мои внутренности не выворачивала. Было блаженством не чувствовать тошноту и не ощущать последствия отказа от наркотиков. — Тебе не за что извиняться, Каламити, — сказала я, хотя у сердитой пони в глубине моей головы было немного другое мнение. — Это сделала Вильвет Лемиди, и она была права, желая помочь мне. Мне нужна была помощь. Каламити поднял на меня глаза. Я была шокирована, увидев в них тяжкую боль. — Нет, Литл Пип, мне больше всех нужно извиняться. Это все моя вина. Это я отдал тебе эти зебрами проклятые менталки. Пылающий солнечный пердеж Каламити был прав. Впервые я задумалась, каково ему было видеть, как я постепенно теряю себя. Выходит, он корил себя все это время? О, милостивое Селестия, да что же я делала со своими друзьями? Тяжело это было или нет, но я слезла с больничной койки. и обхватила Каламити передними ногами, прижавшись мордочкой к его шее. И у меня не было слов, даже никаких мыслей о том, что можно сказать. Но я надеялась, что если я буду обнимать его достаточно долго, он поймет, насколько я его прощаю и насколько было жаль мне самой. Мне много перед кем нужно было извиниться. — Как у тебя дела? — спросила я Стил Хофзу, подключая свой пип к его магической силовой броне. Не ты ли должна была быть той, кого все спрашивают об этом? спросил своим глубоким голосом Стилхус. Я была невнимательна к этому долгое время, призналась я. Я упускала из виду некоторые вещи. Очевидные вещи. Или, по крайней мере, слишком медленно додумывалась до них. Я сглотнула. Например, ты сказал мне, что Министерство технологий финансировало четыре звезды, а потом ты раскрыл то, что они делали. Не представляя. как это должно было ударить по тебе. — Я справился с этим. Оборвал меня Стилхус. Но ты не обязан был справляться с этим в одиночку, — помотала я головой. Я сосредоточился на вельветре с Каламити даже не видела, что все мои друзья страдают. И не только шумные. Стилхуфс фыркнул от смеха. — Спасибо, Литл Пип. Только как я уже сказал, я справился с этим. Я кивнула, уважая его решение. и Баг писнул, требуя моего внимания. Ладно, но я готова помочь тебе. Теперь действительно готова, если вообще могу. Скажем, если тебе нужен кто-то, с кем можно поговорить, воздержусь. Я замолкла, и следующие полчаса была сосредоточена на том, чтобы снова заставить работать свой пип -бак. Наконец, маленькое носимое на ноге устройство заработало быстрее и эффективнее, чем когда-либо за эти месяцы. Я достала из сумки передатчик и отправила Блэквинг сообщение. Она была раздосадована, услышав, что именно я от нее хочу, но, похоже, испытала облегчение от того, что я связалась с ней так быстро и не прошу о чем-то невозможном. Во имя великого яйца, малышка, сначала я хотела было сказать, что это целых три услуги, но потом поняла, что должна вам за участие в операции Гаудина в разбитом копыте. Я чувствовал, как мои крылья немного тянет туда. — Спасибо, Блэквинг. Вельветри Меди будет ждать вас с маленькими пони на станции Четырех Звезд возле башни Темпони. Я закончил передачу. Стилхув смолчал еще какое-то время. Ты уверен? начала я, складывая инструменты. Литл Пип, ты кобылица такого рода, которая заставляет меня желать стать лучшим. Его голос звучал печально. Только одна другая кобыла вызывала во мне это чувство. И рано или поздно ты обязательно узнаешь, как узнала когда-то и она, что я не самый лучший пони. Сказав это,. Стилхуфс развернулся и вышел из клиники Хелпингхуфа. «Где Стилхуфс?» Ты правду же можно вставать, Литл Пип?» — спросил Каламити, широко раскрыв глаза, когда я ворвалась в номер. «Ты знаешь, где он?» После ухода Стилхуфса я просто пялилась в потолок. Потребовалось несколько минут, чтобы неясное чувство наконец пробудило меня к действию. И к тому моменту я уже потеряла след. — Ну, в последний раз я видел его толкующим с шефом Гримстаром. Нет! Я развернулась и поскакала к лифту. Поиск двери в подвал занял у меня много, слишком много времени. Когда я, наконец, нашла дверь, мое чувство тревоги усилилось. Она должна была быть заперта, но вместо этого была чуть приоткрыта. Я метнулась внутрь и остановилась, прислонившись к холодной бетонной стене, борясь с садышкой. Подвал представлял собой беспорядочный лабиринт. Стены здесь были слишком толстыми для моего лума, чтобы обнаруживать пони, как дружественных, так и враждебных, дальше пределов помещения, в котором находилась. Я была вынуждена искать, пользуясь только зрением. Наконец, в одной из дальних комнат я нашла ряд тяжелых дверей, снабженных древним предупреждающим знаком с облупившейся краской. Аварийное убежище, только для уполномоченных единорогов. Как и дверь в подвал, эти двери были тоже открыты. Мой пип-бак засветился. Один дружественный пони. Стилховс! Я включила фонарик пипбака и увидела стального рейнджера, стоящего во мраке мордой, к еще одной большой двери, сделанной из толстой стали, с вправленным в нее окошком из бронированного стекла. В нескольких сантиметрах от его поднятого копыта была панель управления. «Стилхуфс!» — крикнул я, задыхаясь и чувствуя боль в боках. «Не делай этого!» Стальной рейнджер опустил свое бронированное копыто и оглянулся на меня. Не делать что? Спросил он таким будничным тоном, что мне захотелось закричать. Не впускай их! Стальной рейнджер скинул голову. А, -а, а не волнуйся, Литл Пип. Никто не войдет в эту дверь. Я позаботился, чтобы ее больше нельзя было использовать. Что? О, -о, -о спасибо, богиням! Я села на холодный каменный пол, чувствуя себя так, будто никогда больше не смогу стоять. Но это не имело значения. Все мои страхи были только в моей голове. Стилхувс подошел ближе ко мне. Ты правда думала, что я впущу зомби? Что позволю всем невинным пони в башне погибнуть? Ты правда совсем меня не знаешь? Он пошел прочь, оставив меня одну. Нет, призналась я. Чувствуя себя ужасно пристыженной, а также безгранично вымотанной Нет, я не знала Стилхувза, и, может быть, мне уже пора было перестать дурно думать о своих друзьях, начать больше доверять им. Они действительно хорошие пони, и они действительно стараются помочь. Мои размышления были прерваны стуком. Морда шефа Гримстара. Возникла по другую сторону окна. Плоть была ободрана с одной стороны головы. Я видела, как он смотрит внутрь в отчаянии и ужасе, молотя копытами в дверь. Затем пони-зомби навалились на него снова, утаскивая от окна, отрывая конечности, разрывая туловище на куски и тут же пожирая их. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Голоп пони жнеца. Если вы убиваете цель, используя ЗПС, то 25% ваших очков действия восстановится после сбрасывания заклинаний. Обычно этого достаточно, чтобы немедленно воспользоваться заклинанием еще раз, по крайней мере для одной атаки.